Жизнь семейная. Вечером мы все же отправились навестить свекровь. Люда перед визитом так долго наводила марафет, что пришлось ее поторопить. Я надеялся, что встреча пройдет достаточно спокойно и не ошибся. Мама уже примирилась с моей женитьбой и встретила нас неплохо. Мы посидели за столом, поговорили о планах на будущее. Люда сначала вела себя достаточно скованно, но затем разговорилась – Ведь два медика всегда найдут общие темы для разговора. По известным причинам мне присоединиться к этой беседе не удалось. Все мои замечания женщины встречали снисходительными улыбками, дескать, что может понимать в медицине отслуживший в армии токарь, жаждущий стать поваром. Слишком полиция я не собирался, хотя свои медицинские познания всегда мог объяснить чтением соответствующей литературы. Однако, мама не была бы мамой, если в конце концов не заговорила о моем дурацком, как она выразилась, желании стать поваром. «Людочка, может, хоть ты отговоришь этого балдуста иросового? Ведь уперся бараном, с места не сдвинуть. Хочу быть поваром и все дела», — обратилась она к собеседнице. «Клара Максимовна, да мы его всей семьей уговаривали. Мама ему такое место хорошее нашла, а ему как об стенку горох». «Саш». «А на какие средства вы думаете дальше жить?» «Я понимаю. Люда на работу устроилась. А ты? Целый год на её шее сидеть собрался?» Обратилась мама уже ко мне. «Спасибо, мамочка, за замечание. Всегда знал, что ты у меня очень тактичная женщина», с усмешкой ответил я на мамин наезд. «Думаю, что не пропаду. Найду чем заняться». «И чем же?» «В таксисты пойду». После моей неосторожной фразы в комнате наступило молчание. Переведя дух, мама, слегка придя в себя, заявила, «Саш, разве так можно? Второй раз в этом году чуть до инфаркта не довел. Хотя после твоего желания стать поваром я уже ничему не удивляюсь». Люда тоже сидела с удивленной миной на лице. Для нее это заявление тоже оказалось сюрпризом. «И как это ты сможешь учиться и работать?» – ехидно спросила мама. «Нормально». Днём учиться, а в вечернюю смену таксовать, сообщил я. «Ой, Саш, это же тяжело, да и опасная работа», – озабоченно сообщила Люда. Она, в отличие от мамы, на инфаркт не пожаловалась и поверила в мои намерения сразу. Заинтригованный Пашка вступил в разговор. «Умеешь ты, Сашкетс, работёнку найти. Таксовать – это же золотое дно. Только не возьмут тебя на работу. Стажа у тебя ноль, а там пахать и пахать надо» и машину чинить самому, если слесарям не башлять. Зато денежно, не то что, к примеру, ночным сторожем в детском саду спать, насмешливо ответил я. Пашка именно там и зарабатывал свои 40 рублей в месяц в дополнение к стипендии. С нашей маман не разбалуешься. Всю степуху ему приходилось отдавать на пропитание, да и детсадовской зарплаты ему доставалось рублей 20, хотя и этого хватало несколько раз сходить в ресторан только водку приходилось проносить с собой для экономии. В зимнюю сессию он получил трояк и последний семестр денег не получал, так что мама проела ему все мозги. В общем, я опять дал родственникам пищу для размышлений. А что делать? Деньги нужны, семейный человек как-никак. В прошлой жизни, пока учился, санитарил за копейки в больничном оперблоке, а сейчас у меня есть права, И сорок лет водительского стажа, о котором никто не подозревает. А уж ездить сейчас по городу почти при полном отсутствии трафика одно удовольствие. Завтра иду в таксопарк. Устраиваться на работу непреклонным тоном, заявил я и посмотрел на окружающих, как бы спрашивая, кто что имеет против. Но против никто не выступил. Только мама ехидно проинформировала. «А ты знаешь, что в сентябре ваше училище на картошку отправят? Так что с работой придется погодить». «Не бери в голову, мамуля», — бодро сообщил я. «На картошку я не поеду, есть кое-какие задумки». По дороге домой Люда шла погружённая в свои мысли. «Эй, солнышко, ты где?» — спросил я. «Саш, я вот думаю, может, тебе не нужно работать? Я могу брать дополнительные смены в больнице. Неужели нам денег на двоих не хватит, пока ты учишься?» «Люда, о чём ты говоришь? Ты не забыла, что у тебя скоро тоже учёба начинается?» «Кстати, за неё тоже нужно платить», — возмутился я. «Так что нигде ты подрабатывать не будешь, и точка». Жене мои слова явно не понравились, но возражать она не стала. Уйдя с опасной темы, мы начали болтать о всякой ерунде. Следующим утром залёживаться в постели было нельзя. Люда не хотела опаздывать в первый рабочий день, но ну а мне пришлось встать вместе с ней. Когда она в одном поясе и пристёгнутым к нему чулкам дефилировала по комнате, я угрюмо размышлял. Но почему так устроен мужской организм? Именно когда нет времени на секс, тогда и хочется больше всего. Люда явно понимала мои трудности, потому что, закончив с туалетом, показала мне язык. Но потом, сжалившись, добавила. «Санчик, всё вечером, вечером. Я же не виновата, что ты так долго спишь». Да, до вечера далеко, а хочется сейчас», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Когда мы вышли на улицу, я уже более-менее пришёл в себя, и в брюках ничего подозрительного не оттопыривалось. Проводив жену на автобус, пешком отправился в автоколонну 11.24, в надежде устроиться на работу таксистом. Насвистывая какой-то мотивчик, я бодро двигался по улице Фурманова, когда навстречу вышла Лида Ермолаева. «Моя бывшая одноклассница». Выглядела она очень неплохо. Конечно, красавицей белокурая карелка не была, но когда я смотрел выступление группы «Абба», всегда вспоминал Литку, потому что Агнета Фельдскок была её точной копией. В десятом классе после Нового года мы с ней начали встречаться, даже целовались украдкой на переменах. Хотя от глаз нашей классной руководительницы скрыться не удалось». На встрече одноклассников через пятьдесят лет та, смеясь, сообщила мне. «Саша, а я помню, как вы с Лидой Ермолаевой в кабинете физики целовались. Жалко, что у вас ничего не сложилось. Такая бы пара хорошая была». Но после выпускного вечера у нас всё как-то заглохло, и в прошлой жизни я случайно встретил её всего один раз, лет через двадцать. В этой же жизни случайная встреча произошла гораздо раньше. «Привет», — синхронно сказали мы друг другу и засмеялись. «Саша, я так рада тебя видеть», — затараторила девушка. «Вроде бы недалеко живем, а четыре года не встречались». «Мне тоже очень приятно тебя видеть». «Ты стала еще красивее», — галантно сообщил я в ответ. Лидка зарделась и, довольно улыбаясь, сообщила. «Я все о своей красоте знаю, а ты остался таким же болтуном, как и был в школе. Кстати, куда это ты собрался в такую рань?» «Иду на работу устраиваться». В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что Лида уже второй год замужем за капитаном морского флота. Она немного удивилась, что я от неё не отстал и недавно женился. «А ты знаешь», — загадочно сказала она, взяв меня под руку, «мой муж сейчас в плавании до декабря. И зовут его тоже Саша. Я с работы прихожу после шести. Помнишь, я в той двухэтажке живу, восьмая квартира». «М-да... И почему не встретил Лиду в это время в той жизни? Она бы была одной из жемчужин в моей коллекции. А в этой жизни коллекции у меня не планировались, поэтому я только молча улыбнулся в ответ. Лида нисколько не расстроилась, и мы с ней продолжали оживлённо болтать, пока не дошли до здания с ледяной фабрики, где она работала. Простилась она со мной лёгким поцелуем в щёку и убежала в проходную. Я же отправился дальше». Пройдя широко раскрытые ворота автоколонны, я спросил у первого попавшегося работника, как пройти к начальству. Перемежая объяснение лёгким матерком, тот показал на приземистое кирпичное здание. В кабинете начальника было накурено. Два мужика, сидевшие за столом, о чём-то спорили, матерясь не лучше подчинённых. «Что надо?» — довольно грубо спросил один из них, увидев меня в дверном проёме. «Алексей Григорьевич?» — уточнил я на всякий случай. «Ну, я...» — начальник немного сбавил обороты и заговорил спокойней. «Чего парень хотел?» «Да вот я весной из армии пришёл, в торгово-кулинарное училище поступил. Хочу к вам на работу в такси устроиться. Могу работать во вторую смену и по ночам. Надо как-то денежный вопрос решать». «А ты, однако, нахальный парень. В армии, небось, в автобате служил?» — одобрительно спросил начальник. «Нет, автошколу закончил этим летом». Мои собеседники поглядели друг на друга и натурально заржали. «Пацан, ты устройся для начала в какую-нибудь шарагу, там обтешись, а затем к нам приходи!» Сквозь смех сказал начальник. «У нас капусту надо зарабатывать, усёк! Это тебе не поваром на кухне щи варить!» «Да, я всё понимаю. Вы зря думаете, что не справлюсь. Машину я вожу неплохо, город знаю. Возьмёте, не пожалеете?» «Слушай, Григорьич...» «Может, возьмём парнишку на испытательный срок?» – спросил начальника второй мужик. «Вчера Рому Васильева уволили за пьянку. Гришка Серов на волоске висит. План делать некому. А что, с утра он не может работать? Так это ерунда. Всё равно днём клиентуры нет». «Эй, паренёк, в выходные-то сможешь с утра выходить на смену?» – обратился он ко мне. Я молча кивнул в ответ. «Тебе, Степаныч, лишь бы взять кого, а мне потом отвечать». «Устало», — ответил начальник. «Короче, берёшь пацана, сажаешь на машину и смотришь, как он за рулём. Если всё путём, пусть пишет заявление и посылай в кадры». По дороге в гараж я выяснил, что Пётр Степанович является завгаром и сейчас очень озабочен выполнением плана, так как имеется большая вероятность, что премии за третий квартал никто не увидит. Водителей явно такая перспектива не волновала. Их доходы складывались совсем из других поступлений. Зато для Степанча этот вопрос являлся злободневным. Поэтому, когда мы зашли в просторный бокс, он сходу начал орать на собравшихся в углу слесарей и водителей. «Б***ь, мужики, вас на минуту нельзя оставить! Кидайте карты и за работу! Три машины простаивает в ремонте!» «А вы куда смотрите?» Обратился он к водителям, отличавшимся от слесарей более цивильной одеждой. Лан за вас кто будет выполнять пушкин Гена, двойка на ходу или опять движок масла погнал. Полный румяный слесарь в засальном комбинезоне с двухдневной щетиной откашлялся и солидно заявил: Степаныч, обижаешь все как в аптеке Завгар повернулся ко мне. про вас с собой дай гляну. Посмотрев документы он указал на потрёпанную волжанку и скомандовал: «Садись за руль, прокатимся. Усевшись за руль, я не удержался и воскликнул. «Ну и тарантас!» Степаныч на это только хмыкнул. «Можно подумать, ты в Досаафе на лучшее учился!» «Давай, не телись! Заводи и погнали! Время, как говорится, деньги!» Завелась машина без проблем. Когда мы выехали за ворота, Пётр Степаныч скомандовал. «Гони в центр, а дальше посмотрим!» Катались мы недолго. Наконец он сказал остановиться у ларька и побежал за папиросами. Возвращаясь, Завгар не дошёл до машины пары метров и, присев на корточки, начал материться, б***ь, как достали эти долбаные алкаши. «Ну ты погляди, ведь говорил, как нормальным людям, замените сальник, вашу мать! Опять, суки, старьё поставили!» Я открыл дверцу, вышел и присел рядом с ним. Под машиной за это время собралась небольшая лужица масла. Глянув на щуп, обнаружил, что масла в движке ещё достаточно, чтобы добраться до таксопарка. Пётр Степанович, обратился я к Завгару, поехали, пока есть на чём ехать. Тот кряхтя поднялся. «Ну, я, блядь, покажу Семёнову, где, блядь, раки зимуют!» Пока мы ехали до гаража, он всё обещал показать слесарям Кузькину мать. И действительно, приехав, пообещал им два дня потраченных на переборку двигателя вычеркнуть из табеля. Однако по ухмылкам слесарей никто в такие санкции не верил. Да всё было и так понятно. Машина на сегодняшний день была бесхозная, никто с лесарем за неё не башлял, а посему они её спустя рукава и ремонтировали. Пётр Степанович во всеуслышание заявил, что с завтрашнего дня на этой машине работает вот этот молодой парень, весной вернувшийся из армии. После чего добавил «Вы с ним осторожней, парень резкий, шуток не понимает, если что, может и табло начистить». И повернувшись ко мне, незаметно подмигнул Я даже растерялся от такой характеристики. Неужели это он так мне авторитет поднимал? Но Ринаме надо было поддержать. Поэтому я взял с тумбочки завалявшийся там гвоздь двухсотку и согнул его дугой. Ого, кто-то из слесарей удивленно воскликнул. Но больше всех был удивлен Завгар, стоявший с открытым ртом. Мне же стало смешно. Я только вчера случайно обнаружил, что могу свернуть такой гвоздь в кольцо, когда разбирался с дровами в сарае Клавдии Ивановны. Понемногу, незаметно, но мышечная сила у меня увеличивалась. Меня это даже начало слегка беспокоить. Не настанет ли такой момент, что сила будет мешать в жизни? «Это, наверное, медный гвоздь», – снисходительно объяснил окружающим Гена Семёнов. Бесцеремонно выдернув железку у меня из рук, он попытался её выпрямить – Однако громкое пыхтение и сопение делу не помогло. Гвоздь оставался согнутым. «Ну всё, Геша!» — хихикнул замызганный тощий паренёк. «Ты будешь первый кандидат на если движок снова не переберёшь!» Семёнов со злостью швырнул гвоздь на бетонный пол и вышел из бокса. «Ничего, на сердитых воду возят», — сказал Степаныч. «В общем, Санёк, иди, оформляйся. Двойку мы за тобой закрепим». А пока её делают, найдём тебе транспорт. После кадров снова зайдёшь ко мне. Помаракуем, как в общий график тебя включить. По пути домой я всё прикидывал, как лучше соблюсти баланс между учёбой и работой, а потом решил это отложить до октября. Впереди ещё два месяца без учёбы. Сейчас главное, как отбояриться от поездки на картошку. Придётся всё-таки обратиться к маман, чтобы получить справку о какой-нибудь болячке. Признаться честно, мне становилось не по себе, когда я представлял, что отправлюсь в совхоз в компании 30 или 40 девчонок, и как на это отреагирует моя жена. Нет, таких приключений мне точно не надо. А что мы сегодня будем кушать, пришло мне в голову, когда проходил мимо гастронома. Зайдя в него, я прошел в мясной отдел, за стеклом в пустой витрине грустно лежала горстка свиных ножек и несколько ковяжьих языков. От мяса на витрине оставались только ценники. Но «Ну, мы люди не гордые, нам и языки пойдут», — подумал я, и купил несколько штук. «Сегодня на ужин у нас будет язык в кисло-сладком соусе с изюмом и черносливом, а на гарнир — сатэ из баклажана и кабачка. Только придётся зайти на рынок. Увы, в магазинах нынче таких овощей не продают». Когда Люда пришла домой... Язык уже был готов, и по комнате распространялся соблазнительный запах приправ и тушёного мяса. Соте ещё доходило, а я мелко нарезал чеснок, чтобы засыпать его в конце готовки. «Ох, я так устала ноги совсем не держат», — сообщила жена и рухнула на кровать, задрав ноги кверху. «Санчик, скорее сними с меня туфли, пожалуйста, ничего не могу». Я подошёл к кровати, расстегнул ремешки и снял туфельки. «Ну, расскажи, как первый рабочий день прошел?» – спросил, присаживаясь рядом с ней и массируя ступни. «Ой, как хорошо!» Люда закрыла глаза, вытянувшись на кровати, а я продолжал массаж, стараясь промять акупунктурные точки. Минут через пять Люда пришла к жизни, открыла глаза и спросила, «А чем это так вкусно пахнет?» «А это пахнет ужином, но он приготовлен только для меня». А некая симпатичная девушка, дразнившая меня утром ходьбой в одних чулках и поясе, останется голодной. Естественно, мне тут же пообещали все виды камасутры за тарелку с едой. Но только после ужина. За столом Люда сообщила, что работать с хирургом ей понравилось. Самое главное, не нужно ничего решать самой. её забота — выполнение назначений врача. Для меня в ее словах не было ничего нового. Ведь всегда легче, когда кто-то берёт на себя роль лидера. Единственное, что ей не понравилось, это большая нагрузка. После работы на скорой помощи в небольшом городке хирургический приём в поликлинике казался огромным. Это так кажется в первый день. Пройдёт неделя-две, и всё станет на свои места. Привыкнешь, отреагировал я на её жалобы. Я, в свою очередь, рассказал о своих делах и сообщил, что уже завтра выхожу работать во вторую смену на такси. Еще один день новой жизни подходил к концу».